В автобусе, который вёз на завод работников, проживающих в Москве, было людно. Все места заняли, несколько человек стояли в проходе. Как странно, подумала Оля. На заводе в большинстве своём трудятся девушки, а в автобусе одни мужики. В основном это были инженеры, но не только. Ехало много квалифицированных рабочих, работающих на точных станках, например, навивающих тонкую проволоку на траверсы. чтобы получить сетку радиолампы или вырезающих изоляторы нужной формы из слюды, в которой крепятся электроды лампы. Два автобуса были выделены заводу, чтобы собирать работников по Москве, но народу в них набивалось плотно. Воленам было более-менее, при желании ещё десяток человек впихнуть можно, а во втором, идущем другим маршрутом, даже пару человек добавить было бы непросто. Уже больше двух недель прошло с тех пор, как девушка начала работать на заводе. За это время она успела внести два рацпредложения. За первое ей начислили 50 руб., за второе 500. Ещё 500 или больше обещали через год, когда сочтут экономический эффект от внедрения. Первое предложение было совсем простым: отдать по заводу приказ всем работникам иметь сменную обувь и переобуваться перед заходом в цех. заставляли работниц надевать косынки и прочие халаты, а то, что обувь вся в грязи, сколько её ни чисти, так это же под столом, нок не видно. Но окни видно, а грязи ещё в цехах, как в хлеву. Впрочем, может, в хлеву и грязнее, объективности ради сказала Оля. Ей ещё не приходилось работать в хлеву. Но о том, что в цехе радиоламп должна быть чистота, в книжке написано. А распоряжение приняли Директор отдал приказ, но поскольку экономический эффект от такого рода предложений посчитать трудно, Оле выдали только поощрительную премию. Её давали в любом случае, даже за самое абсурдное предложение. Видно, государство платило работникам за сам процесс мышления и изложения своих соображений понятным языком на бумаге. Второе касалось организации труда. На сборке ламп да вакуума была одна операция, требующей особенно тонких и ловких пальцев. В одних она получалась лучше, у других хуже. Суть предложения состояла в том, чтобы объединить рабочие места трёх человек так, чтобы две работницы готовили лампы для самой сложной операции, а третья, у которой эта операция получалась лучше, занималась исключительно ею. За квалификацию платили надбавку Но ну и поскольку суммарная производительность возросла, а число бракованных ламп уменьшилось, каждая из троих в результате стала зарабатывать больше. Предложение внедрили, никаких расходов оно не требовало. Результат стал ощутим на следующий же день. Обрадованный директор записал Ольев в число стахановцев и распорядился начислить ей премию. Оксидный цех, в котором производились лампы с катодом, покрытым оксидю бария, давала основную продукцию завода. Технология была довольно сложной и многоступенчатой. Сперва на керн катода наносился карбонат бария в смеси с карбонатами стронция и калия. Затем собиралась лампа, и на конечной стадии при откачке катод разогревался, карбонаты разлагались на оксил и углекислый газ. Газ удалялся. Кроме катода, дорогим элементом в устройстве лампы была сетка. Тонкие сетки тянули из вольфрама. проще из никеля. Траверсы могли делать из никеля или из меди. У них на заводе золочение сеток не применялось. Не доверили ленинградские товарищи такую ответственную технологию она Светлане, по рассказам инженеров. Для некоторых ламп вольфрамовые сетки дополнительно золотили. Когда уля ознакомилась с этой непростой и очень дорогостоящей технологией, ей показалось, что она знает, как сделать процесс производства проще, а сами лампы поменьше. На лишь через несколько дней ей в голову пришла простая мысль: если сделать катод невидимым, а сетку приблизить, то отсетки останутся только траверсы, штырьки, на которые сетка набивается. Тут довольно дошло, что лампа может быть на штырьках, причём правильней всего будет сразу делать пентод. Эффект от внедрения станет максимальным, и цена и объём лампы уменьшатся раз в 10. Осталось правильно рассчитать положение штырьков и подаваемое напряжение. Стрельцова знала, расстояние и потенциалы электродов нужно подобрать так, чтобы образовалась электростатическая линза, фокусирующая электронный поток в точку между стержнями второй сетки. В результате этого ток второй сетки будет мал, а значит, небольшие колебания напряжения на ней приведут к заметным колебаниям тока анода. Сейчас окончательно стало ясно, что Ене необходим помощник и внешняя ширма, чтобы не очень светиться с тем, чем она занята. У Оли уже был кандидат на эту должность. Ещё раньше, в журнале по радиотехнике она наткнулась на статьи Олега Владимировича Лосева и сразу поняла, ей нужно найти этого человека. Звонок в редакцию журнала с просьбой дать рабочий телефон или телефон Лосева мало что принёс. Организации, в которой работал Лосев, уже не существовало. Куда устроились бывшие сотрудники, никто не знал. Олю это не остановило. Несколько дней назад, узнав номер телефона редакции Красная газета Вечерний выпуск, которую со временем переименуют Вечерний Ленинград, Оля позвонила и продиктовала частное объявление, затем переводом отправила деньги. Объявление было простое и понятное. Всем, кто знаком с радиофизиком Лосевым Олегом Владимировичем, пусть позвонит с 8:00 до 16:00 в Москву по телефону Г5762 Стрельцовой Ольге. Ему хотят предложить интересную работу по специальности. Теперь Ольга всегда в первую смену находилась в цеху. Приёмная могла переправить туда любой звонок, так что она обоснованно наделась на положительный исход. Директорам договорилась ещё после внедрения радш-предложения пользуясь ситуацией Стрельцова заявила что есть прекрасная кандидатура на место начальника лаборатории Лосев Олег Владимирович и начала рассказывать какой он выдающийся учёный это в его работах по кристодину Оля нашла основную идею своих будущих исследований дальнейший прогресс без него немыслим а вместе они поставят буржуазную науку на колени Директор Саведов согласился, заявив, что слышала Лосье вино, сомневается, что такой учёный согласится приехать к ним на завод. О чём мечтать о победе над буржуазной наукой, лучше ещё подумать об улучшении работы оксидного цеха. Всё нужно делать постепенно. Трещась в автобусе и пересматривая бумаги, на которых были выписаны длинные формулы для потенциала шторковой лампы, полученные в приближении бесконечно длинных стержней, Анна Тасклиева думала, что без вычислений тут не разберёшься. Вместе с тем её не покидало ощущение, что есть простой способ узнать положение стержней в лампе, дающей оптимальные характеристики. Её взгляд упал на натянутую юбку между разведёнными коленями, на которую она складывала свои листки, постоянно толкая левым коленом молодненького инженера Катерина спугано вжался в сиденье и внимательно рассматривал дождливый пейзаж середины осени, плывущий за окном. Видна боялся, что его начнут о чём-то спрашивать. Глядя на свою юбку, Оля начала смеяться и громко повторять: "Дура, какая же я дура". Сразу видно, что ты в университете учишься, спокойно заметил слесарь на лавке дядя Толя, сидящий с противоположной стороны. Моей бабе уже 40 минова, а никак не поймёт, что она дура. Сталин слушал доклад Ежова. С 1933 года по 31 декабря 1934 года при Ягоде проводилась генеральная чистка ВКПБ. В ходе чистки из партии, насчитывавшей почти 2 млн членов, было исключено 350.719 человек. При завершении чистки в мае 1935 года началась проверка партийных документов, продолжавшаяся и в настоящее время. Ежов планировал закончить чистку в декабре 1935 года. В настоящее время в результате проверки из партий исключили ещё около 14.000 человек. По словам Ежова, как чистка, так и проверка документов при ягоде велись формально, учитывалось только происхождение. Фактически все троцкисты, находящиеся в партии и занимающие высокие руководящие посты, остались членами партии, и только сейчас начиналась настоящая работа. Поэтому он предлагал сначала 36 года провести замену партийных документов и закончить её к сентябрю 1936 года. Ну что ж, в этом есть смысл, товарищ Ежов, так и сделаем. Но в первую очередь, не дожидаясь этого, Начните работу у себя в НКВД. Нужно очистить его состав от явных и скрытых троцкистов. Быть сделан товарищ Сталин. Для повышения результативности работы НКВД было бы очень желательно расширить полномочия тройки НКВД хотя бы до уровня, который имела судебная коллегия ОГПУ. В этот период в составе НКВД имелся внесудебный орган особое совещание при наркоме внутренних дел. имевшие полномочия выносить приговоры о заключении в ссылки или высылке на срок до 5 лет или водворении из СССР общественно опасных лиц. Особое совещание заменило упразднённую судебную коллегию ОГПУ, при этом его полномочия были существенно сокращены. 27 мая 1935 года приказом НКВД СССР в республиках, краях и областях организовали тройки НКВД. состав которых входили начальник управления НКВД, начальник управления милиции и областной прокурор. Тройки принимали решение о высылке, ссылке или заключении в лагерь сроком до 5 лет. Вождь не собирался расширять полномочия НКВД. Он прекрасно знал, что власть всегда держится на равновесии полномочий тех органов и инструментов, которые она создаёт для выполнения своих функций. Стоит одному из органов получить дополнительный вес, И точка равновесия может выйти за пределы созданной конструкцией, опрокинуть её. Каждый руководитель, товарищ Ежов, считает, что результативность его работы зависит от полномочий, которые ему даются. Это грубая ошибка. На самом деле всё обстоит с точностью до да наоборот. Те полномочия, которые получает руководитель, зависят от результативности его работы. Партия долан КВД очень большие права и ждёт от вас результативной работы. Я думаю, вопрос о дополнительных полномочиях НКВД поднимать перед политбюро преждевременно. Вы должны сначала своей работой доказать, что достойны занимать этот пост, который доверила вам партия, товарищ Ежов. Сделаю всё возможное и невозможное, товарищ Сталин. Невозможного не надо. Сделайте всё возможное, товарищ Ежов. Этого будет достаточно. И ещё одно. Ино сейчас проводит одну очень ответственную операцию под моим личным контролем. Скоро вы будете посвящены во все её детали, а пока вам нужно знать следующее. Есть такой известный журналист и троцкист Карл Радик. Не трогайте его. Выезд за рубеж разрешить Ино использует его для дезинформации иностранной разведки. И троцкистов из военных пока не трогайте. По военным вы скоро получите исчерпывающие инструкции. Всё ясно, товарищ Сталин. Ольга держала в руках первый опытный образец маленькой стержневой лампы, 2 см в диаметре, высота около 7 см. Девушка не решалась начинать измерять её характеристики. Она протянула лампу Лосеву. Олег Владимирович, извиняйте без меня. Я сейчас отвленения какой-то ерунды наделаю. Не волнуйтесь, Олечка, всё будет хорошо. Идите прогуляйтесь, вернётесь, уже всё станет известно. Но я и так уверен, что характеристики будут замечательные. Вашими бустами дамёт пить, Олег Владимирович. А этого же зависит от вас, Олечка, что мы нашими устами пить будем. Вы автор, вам и выставляться по поводу открытия. Опять вы начинаете. Я уже вам говорила, кто будет фигурировать в официальных бумагах и почему. От того, что вы впишете в заявку на открытие меня главного инженера и директора, чтобы мы охотнее участвовали в ваших будущих наполеоновских планах, никак не изменится тот простой факт, что автор изобретения вы. Вам, товарищ Трельцова, и надлежит банкет организовывать. Так вы же не пьёте. Почему? Чай пью с удовольствием, а если с мёдом, то меня, как медведя, не оттащите, пока весь медок не съем. На улице стояла ясная, сухая погода, с лёгким морозом, характерная для конца октября. Гуляя по старому парку вдоль озера и вспоминая прошедшие две недели, Оля подумала, что сложнее всего было достать большой кусок тонкой резины для имитации потенциала электрического поля, поскольку вещь нужна была достаточно необычная, Оля сначала попыталась напрячь заводское начальство, но быстро поняла, что ждать придётся долго. Бульна нетипичной для их главэкспома, к которому подчинялась радиолампа была заказанная позиция. А нетипичные позиции нужно заказывать в других совнархозах, но для начала необходимо знать, в каком из них можно найти такой кусок резины. Поскольку она сама не знала, где это искать, сильно сомневалась, что аппарат товарища Лютова начальника Главэкспома при всём желании, а вернее, при отсутствии оного, найдёт на необъятных просторах нашей родины кусок упругой резины нужного размера. Поэтому Оля решила испробовать на практике метод больших чисел. Отправившись на московскую барахолку, она начала опрашивать людей, где можно достать или купить большой кусок тонкой резины не меньше метров в диаметре, а лучше метра полтора. Попрошествовав несколько часов, Когда она совершенно охрипла и отупела от многократного повторения одного и того же, мужинка, в чьём облике чувствовалась жажда, жгавшая его изнутри, обрадовал, сообщив, что может помочь её беде, и помог. Договорившись с ним о цене, Оля через час стала обладательницей квадратного куска резины со стороной чуть больше метра, заказав столярам на заводе раму 1,5 на 1,5. И подняв её над землёй на метр 40, она собрала отряд добровольцев, которые натянули резину на раму и закрепили сверху планками. Теперь осталось заказать столярам с десяток черенков от лопат и стройки, на которых их можно было закрепить на требуемой высоте. Тоже задача нетривиальна, но выполнима множеством способов. Ольга определилась, что катодный потенциал будет имитировать с помощью штырей поднимая резину над нулевым уровнем а анодный с помощью гири, прогибай резину и командуя коллективом лаборанток, начала двигать штыри. Бросая сухой горох, изображающий движение электронов, и увлечённо рассматривая, как тот катится в направлении потенциальной ямы анода, Оля стала решать задачу по будущему расположению штырьков в электронной лампе. Как раз в это время зазвонил телефон. Секретарь шеф-директора сообщила, что соединяет её с Лосевым. Это в очередной раз подтвердило известную истину: если пришла беда, открывай ворота, но народ скромно умалчивает, и противоположное имеет место быть. Если пошла светлая полоса, то удача идёт за удачей. Ольга откуда-то знала. Разговор с учёным нужно начинать с его научных работ, их важности для всего человечества и для неё лично, тогда разговор получится. так она и сделала. Олег Владимирович, сначала я хочу поблагодарить вас за ваши научные труды, которые восхитили меня и стали основой для собственных исследований. Несколько дней назад у меня возникло к вам несколько вопросов, и я обратилась в журнал с просьбой дать ваш рабочий телефон. Когда узнала, что ваша лаборатория расформирована, я рассказала об этом нашему директору. Он сразу попросил меня вас разыскать. Вопрос вот в чём: Не захотите ли вы занять у нас должность начальника лаборатории? У нас лабораторий фактически 4: вакуумная, физическая, химическая и метрики, но начальник один. В каждой работает лаборант. Штат получается такой: 4 лаборанта, старший лаборант это я и начальник. Надеюсь, это будете вы. Оклад 250 руб. плюс премия, плюс бесплатное жильё. Поэтому вопросы вам нужно с директором выяснить детали. Занимается лаборатория кроме контроля технологий на производстве, также и научной работой. Вот сейчас мы разрабатываем новый тип ламп, а в перспективе у нас изучение кристаллов с целью создания новых диодов и других видов устройств. Соглашайтесь, Олег Владимирович, мы с вами вместе горы свернём и докажем, что советская наука самая передовая. А какие кристаллы вы хотите исследовать? Это будем решать потом, Олег Владимирович. Вы наш руководитель, вам и решать. Если заинтересовало предложение, я переключу вас на директора, чтобы вы с ним обсудили остальные вопросы. Если вам не трудно, буду признателен. Алла Владимировна, если можно, соедините Олега Владимировича с директором. Лоосю появился у них на работе всего 5 дней назад, но сразу разрешил все её мучения с резиновой конструкцией. Кива приезда, оптимальное местоположение штырьков было определено, но их количество перевалило за 10. Во-первых, учёный предложил заменить стоящие рядом штыри с одинаковым потенциалом на полоски. Во-вторых, был сказал совершенно здравую мысль. Сколько с резинкай не играй, лампа не получится. Надо пробовать поработать в металле. Тем более, что у них всё под рукой. Производство катодов, штырьков, каких душа пожелает, и стеклодувы есть, любой баллон можно изготовить. Устройство первой опытной стержневой лампы вышло таким: Нити видны катод, покрытый оксидным слоем, с двух сторон от него расположены металлические полоски пластины первой сетки. Электроны эмитируются в промежутке между пластинами первой сетки, формируя два ленточных пучка. Фактически первая сетка служит экраном, переправляющим электроны в пучок. Далее с обеих сторон каждого из двух ленточных электронных пучков находятся стержни второй сетки. Затем стержни третьей сетки соединённый с катодом и создающий минимум потенциала для подавления динотронного эффекта. Далее идёт полоска анода, на которую попадает электронный пучок. По бокам анодной полоски стержни экрана, соединённые с катодом и обеспечивающие направление всего электронного пучка на полоску анода. Поскольку расстояние и потенциалы электродов подобраны так, что образуется электростатическая линза, фокусирующая электронный поток в точку между стернями второй сетки, колебания напряжения на ней существенно влияют на прохождение тока. Сразу стал понятен недостаток такой конструкции: ток отбор направления анода будет значительно больше, чем в направлении полосок первой сетки. Это приведёт к неравномерному износу катода и сократит время его эксплуатации. Несмотря на этот недостаток, размеры, стоимость и экономичность новых ламп были несомненны. И Оля обоснованно надеялась, что новое изделие быстро вытеснит лампы с навитой сеткой в тех приложениях, где их можно будет заменить стержневыми пентодами. Второй несомненный плюс заключался в том, кто практически на том же оборудовании с небольшими изменениями можно было в разы поднять выпуск ламп и уменьшить их себестоимость. У вас, Олечка, с первого раза получились характеристики классического пентода. От всей души поздравляю. Честно говоря, сам не верил, что такое возможно. Но я уже придумал, как по-другому расставить стержни. Олеся начала увлечённо демонстрировать новую схему потенциальных полей. Видно ещё вчера палки двигал под мембраной, пока я бегала к стеклодувам, стержню в баллон заваривала и воздух откачивала, подумала Оля. У нас получилось. У нас, Олег Владимирович. Без вас я бы образец ещё месяц собирала и штырьков бы 20 всунула с распайкой, которую трудно выполнить. Посмотрели бы вы все на это и сказали: "Трудозатраты те же, выпуск ламп не вырастет, не время, товарищ Стрельцова, твоим лампам". Будем выпускать те, которые уже освоили. Так что готовьтесь к докладу. Я пойду наше начальство проинформирую. Думаю, сразу смотреть прибегут и не подумаю: "Вы автор, вы докладываете. Вы начните. Всё-таки вы начальник, под вашим руководством проходил последний этап. А дальше дадите мне слово". Хорошо? Не слушая ответа, Оля стремительно убежала в административную часть здания искать директора и главного инженера. Её отношения с Лосевым складывались нормально. С первого взгляда она поняла, что Олег Владимирович это реинкарнация лорда Кавендиша. Даже внешне он был на него похож, такой же худой, неразговорчивый и углублённый в себя. Единственное отличие заключалось в том, что если лорд Кавендиш не считал даже нужным информировать других о своих открытиях, то Олег Владимирович делал это с удовольствием. Он сразу собрал часть приборов и начал что-то измерять, записывая результаты в большую тетрадь, с которой никогда не расставался. Только лично познакомившись с ним, Оля поняла, как можно остаться без работы в Ленинграде, имея такие знания и опыт. Она сразу запретила девчонкам-лаборанткам три бужет Олега Владимировича, когда тот работает. Но какая женщина поверит в дружеское расположение другой женщины? И её добрый совет был воспринят как узурпация отношений с начальством, и с такой несправедливостью тут же начали бороться. Правда, после того, как первая нарушительница спокойствия выбежала от Олега Владимировича в слезах, все стали ходить возле него на цыпочках, то богатство русской речи, с которым познакомилась и остальная часть женского коллектива лаборатории, лучше всего охарактеризовала пострадавшая после того, как выплакалась. Лучше бы обматерил, чем такое говорить. Все обязанности начальника выполняла Оля. Олег Владимирович воспринимал это как нечто само собой разумеющееся. Для него было главное, чтобы его не трогали, не отрывали от исследований. Так он понимал свою должность. Но когда его просили помочь, никогда не отказывал, забрасывал свои измерения и уделял работе столько времени, сколько было необходимо для решения проблемы. Появление пробной лампы, выполненной в железе, являлось целиком его заслугой. Когда дело доходило до тонкостей, Оля понимала, что не знает, как быть дальше: каким припоем паять, из какого материала что делать, в какой последовательности выполнять операции. Всё это даётся только многолетним опытом. Научилась быстро, как будто вспомнила что-то знакомое, но основательно забытое. Директор и главный инженер в работу лаборатории не вмешивались. К характеру Лосева относились с пониманием, видно тоже учёных в идеале. Недаром столько лет проработали в отделе электронных ламп Московского электрозавода. Раз лаборатория оказывает практическую помощь цехам, значит, всё в порядке. Выслушав сыпкое взаимное обвинение Лосева и Оли в изобретении стержневой лампы, они сами сели за приборы и начали измерять характеристики. Наработку на отказ проводили? Нет, поёт Митрофанаевич. Ваша задача изготовить пробную партию таких ламп. Хорошо бы, чтобы завтра в конце дня лампы уже были готовы. Половину требуется поставить на испытание, половину выдать мне или Виктору Андреевичу. И примите мои поздравления, товарищ. Вы сами не понимаете, какое дело сделали для страны. Твоё мнение, Виктор Андреевич. Трудно оценить на глаз, Павел Митрофанович, но думаю, себестоимость будет меньше раз в раз 5. Лампа очень технологична, намного меньше сборки и пайки. Такой лампы нет ни у кого. Надо срочно пересылать в Светлану Сергею Аркадьевичу. Пусть смотрят, проверяют, и начинают менять схемы своих приборов. А нам требуется Главэкспом поставить в известность. Я разве тебе не говорил? Лютов сам к нам после выходных пожалует с проверкой перед октябрьскими праздниками. Так что будет чем обрадовать. За работу, товарищи. Виктор Андреевич. Помоги продумать, какую оснастку сделать. Надо готовиться к опытному производству. Может так статься, что и в план на следующий год нам уже это изделие включат. Если не с начала года, то во втором полугодии наверняка. Фактически это готовый маломощный пентод. Можно практически сразу применять в старых схемах. Думаю, его характеристики подойдут. Только питание катодное поменять и готово. Всем всё равно перерабатывать придётся. переработают. Лютом прикажет переработают. Светлана по 3 новых лампы в год создаёт. Сразу схемы под них меняют и в план включают. Так что с этой тоже подсветятся. И ещё. Виктор Андреевич, прикинь, сколько мы таких ламп сможем выпустить в следующем году, сохранив выпуск остальных на достигнутом уровне. Так ты, товарищ директор, задумал весь прирост в следующем году на новые изделия перебросить. Ведь это, однако, А кто мне 2 недели назад при ознакомлении с планируемой в следующем году номенклатурой и количеством изделий доказывал, что мы эти планы не выполним. Не выполним. Я от своих слов не отказываюсь. А это выход. Тем более, что лампы такой во всём мире нет. Схемы перерабатывать всё равно придётся. Чем раньше освоят, тем им же легче будет. Через 3 года такой выпуск радиоэлементов по стране запланирован, что уже ничего не поменяешь. Главное начальство убедить, чтобы нам вместо прироста старой номенклатуры новое изделие в план включили. Это ваш директор. А у нас к вам просьба есть, даже две. Какие у вас просьбы, товарищ Стрельцова? Вот мы тут с Олегом Владимировичем список материалов набросали для перспективных исследований, и ещё новый способ изготовления радиоприборов придумали и хотим его продемонстрировать на конкретном примере, если нам разрешат. спроектируем с Олегом Владимировичем и изготовим рацию по новой технологии. Это будет лучшая рация в мире, чтобы буржуазные учёные убедились в превосходстве советской науки. Понятно. Проектируйте рацию. Посмотрим, что у вас получится. Поставьте в известность товарища Бортникова. Он вам расскажет, как работать с такими изделиями. Хранится оно будет у него в сейфе. Для работы станете у него получать и приносить в конце дня обратно. Или вам шериф поставят А зачем понадобился Германии? Так я читала в журнале, что опыты проводят с Германием. Хотят диод на контакте с металлом получить. И мы такие опыты проведём. Олег Владимирович первым в мире радиоприборы на кристаллах получил. Нам отставать от буржуазных учёных нельзя. Понятно.